Для полного комплекта маги нужны были еще два развозчика, и она приняла на работу Сами, бывшего рецидивиста на пути к исправлению, и Арнольда, юного студента, который из-за отсутствия четкого интереса к чему-либо был вынужден прервать учебу и провести даже несколько ночей на улице. Каждое утро в восемь часов Клара осматривала доставленные на рассвете товары и оценивала их качество. Пармезан привозили из частной сыроварни в Реджио Эмилия, а моцареллу, столь же необходимую для изготовления меланцаны «Алла Пармиджиана», с сыроваренного завода Казиифико Раньери в Соре, Лациум. Очищенные томаты в банках поставлялись из Калабрии, оливковое масло из небольшого хозяйства в Перпиньяне. Маги начинала день с того, что спускалась на склад, затем шла готовить томатный соус. Чуть позже появлялся Рафи и приветствовал своих тетеник, как он их называл. Он привозил с рынка в Ренжи отборные баклажаны, надевал фартук и принимался колдовать над теми, что накануне уже очистил, нарезал ломтиками и разложил в шахматном порядке под прессом, чтобы за ночь из них вытекла вся жидкость. Обмакнув каждый ломтик в яйцо и обваляв в муке, Клара быстро обжаривала их на сковородке, так чтобы к одиннадцати часам операция была закончена затем она наполняла лотки и половину отправляла в печь для первых заказов служащие расположенных в округе предприятий уставшие от бутербродов и готовых салатов начинали заглядывать к магии уже с десяти утра чтобы успеть сделать заказ на обеденное время к полудню все приготовленные порции уже были заказаны напрасно опоздавшие выражали свое неудовольствие по этому поводу магии клара никогда не превышали заветную цифру. 300 порций в обед, столько же вечером и ни одной больше. Их единственный шанс на успех заключался именно в этом постоянном стремлении к совершенству, а также в абсолютной неизменности формулы. Ничего не менять, ни количество, ни ингредиенты, ни процедуру изготовления, ни поставщиков, не стремиться не увеличить доход, ни разнообразить продукцию, не повышать цену, невзирая на успех. Через год маги позабыла именно тех, кто предсказывал ей гибель. Рафи опять получил возможность содержать свою многочисленную семью, Клара копила деньги, чтобы купить когда-нибудь себе домик в департаменте Ардеш. Арнольд снова пошел учиться и оплачивал небольшую комнатку в том же квартале, а Сами вновь заслужил доверие правоохранительных органов. Глядя, с какой душой они отдаются делу, день за днем все вместе, словно пассажиры одной лодки — Маги чувствовала, что ее старания не пропали даром. Она знала, что никогда не станет богатой, никогда не откроет вторую точку, но она уже смогла выплатить кредит, не ударив в грязь лицом перед банком, и оставила свою походную кровать, сняв небольшую квартирку в городе. Наконец-то она обрела независимость и могла не просить больше ни копейки ни у программы «Уэтсек», ни у мужа. Она ни перед кем не должна была отчитываться, А это была уже немалая победа. Но, пережив столько, сколько она пережила, Маги должна была бы знать, утопия длится ровно столько, сколько положено утопии. Бель позировала для упаковки видеоигры в черном боди. Лицо же к ее фигуре было пририсовано позже, с помощью компьютерной графики. Во время сеанса ей представили авторы игры, Франсуа Ларжельера, веселого, симпатичного парня, который во время разговора не пялился на нее и не разыгрывал из себя умника, отпуская комплименты, тонкие и не очень. И в мыслях, не имея никого обольщать, он завел длинный разговор, свободный и открытый, и даже не подозревая об этом, произвел на нее впечатление. Такое сильное, что Белль приняла его словоохотливость за непринужденность. На самом же деле все было по-другому. Франсуа Аржельер более чем кто-либо был сражен. Он запретил себе мечтать о ней, потому что волшебных сказок не бывает, как и «Принцесс». Разве что в слащавых фильмах и низкопробных видеоиграх, в работе над которыми он всегда отказывался участвовать. Если вдруг... Каким-то чудом такая принцесса встречалась в реальной жизни, ее следовало тут же выбросить из головы, затолкать саму мысль о ней как можно дальше, чтобы не стать жертвой страшного разочарования. Эта позиция позволила ему остаться самим собой и сохранить чувство юмора. Она разыскала его сама. Услышав голос девушки, которую к тому же звали Бель, ничего себе тавтология, Франсуа рухнулся своих небес. Удивление обернулось недоверием. Она позвонила, потому что ей что-то надо от него. Но что? Он согласился выпить вместе для ясности. Однако она ничего у него не попросила, что заставило Франсуа во время второго свидания отнестись к ней с еще большим подозрением. В третий раз они встретились около пруда в Люксембургском саду и просидели там до закрытия. А потом, подкрепившись устрицами с белым вином, отправились в небольшую однокомнатную квартирку Бель, Где царила большая кровать, оставлявшая мало места для прочей мебели. Легкое опьянение, заговорческие смешки, робкие движения и внезапная нагота. И тут лоржильер с отстраненным видом безапелляционно заявляет, что сегодня у него эрекции не будет, и, натянув трусы, заводит разговор о закрытости среднего класса. Бель, ошеломленная этим резким переходом, стало интересно. «Как он пришел к такому выводу? Ведь они еще даже не прикоснулись друг к другу. И вообще, это первый раз. И они тут не для каких-то высоких достижений. Их тела просто должны узнать друг друга».